Возражение против этих аргументов. Августин говорит, демоны собирают семя, употребляемое ими для телесных действий. Этого не могло бы иметь место без перемещения в пространстве. Значит, демоны могут передать собранное семя другим. В том же смысле высказывается глосса Валафрида-Страбона «К исходу». «Фараон призвал мудрецов» и так далее. В глоссе этой говорится, что демоны рыщут по свету и собирают различное семя, и от его применения могут происходить различные твари. Смотри также глоссу к словам «Фараон призвал», а также глоссу к «Бытию шестому», к словам «Сыны Божьи увидели дочерей человеческих» и так далее. Глосса делает двоякое утверждение. Первое что под сыновьями божьими, разумеются, сыновья Сифа, а под дочерьми человеческими – дочери Каина. Второе, что не представляется невероятным видеть в указанных в Библии гигантах детей демонов из земных женщин. В Священном Писании сказано далее, гиганты были на земле, потому что также и после потопа тела не только мужчин, но и женщин были еще прекрасны. Ответ. Необходимость быть более краткими не позволяет нам распространяться о власти и делах дьявола касательно чародейств ведьм. Если благочестивый читатель захочет подробнее узнать об этом, пусть он прочтет доктора с где подробности досконально и верно описаны. Там читатель увидит, что демоны совершают свои поступки на основании рассудка и воли. По словам Дионисия, они не могут использовать эти способности для добрых дел. Их ум трояко силен своей глубиной, долголетним опытом и помощью вышестоящих духов. Набожный читатель найдет там также, каким образом демоны узнают по небесным светилам, кто из людей больше способен к колдовству и хочет обратиться к ним за содействием. Что же касается воли демонов, то читатель почерпнет из указанных сочинений сведения о постоянной склонности демонов ко злу, об их грехах заносчивости, ненависти и высшего неудовольствия тем, что Бог пользуется ими против их воли для своего прославления». Читатель узнает, как дьявол, благодаря рассудку и воле, совершает изумительные действия, несравнимые ни с какими силами земли. Иов говорит, нет на земле подобного ему, он создан бесстрашным. А глосса прибавляет, если он никого и ничего не боится, то все же покоряется заслугам святых. Читатель найдет там, каким образом дьявол узнает мысли людей, превращает тела людей из одного состояния в другое с помощью особого действующего начала, перемещает тела в пространстве, изменяет внутренние и внешние чувства и влияет, хоть и непрямым воздействием, на ум и волю человека». «Богословы считают их нечистыми духами, хотя и не нечистоплотными по своей природе. По словам Дионисия, им присущи неистовство, безудержная алчность, безграничная фантазия в гордости, зависти и злобе. Поэтому они враги рода человеческого. Они духом разумны, легко понимают, опытны в бесполезных делах, алчны до вредительства» всегда готовы на новые обманы. Они извращают чувства, исследуют потребности, мешают бодрствующим, вспугивают спящих в сновидениях, приносят болезни, вызывают бури, превращают себя в ангелов света, всем несут ад, требуют от ведьм божественного почитания, с их помощью совершаются чародейства». Они хотят господствовать над добрыми и теснить их по мере сил. Избранным Бога они посылаются для испытания. Они всегда ищут путей сократить жизнь человека. Пусть дьявол знает тысячи способов вредить людям. Пусть он старается со дня своего падения разрушать единство церкви, оскорблять любовь забрасывать желчью зависти деяния святых и всячески уничтожать род человеческий. Однако его сила заключается лишь в чреслах и в пупе. Смотри предпоследнюю главу книги Иова. Это происходит потому, что дьявол лишь через излишество плоти господствует над людьми. У мужчин центр этих излишеств лежит в чреслах, так как оттуда выделяется семя. У женщин же семя выделяется из пупа. После этих предварительных сведений об инкубах и суккубах можно с полным правом сказать следующее. Утверждение о возможности зачатия людей с помощью инкубов и суккубов, столь католично, что утверждение противного противоречит не только изречениям святых, но и смыслу священного писания. Уже Августин поднимает в одном из своих сочинений вопрос относительно действительных поступков демонов и их описаний поэтами и оставляет этот вопрос якобы неразрешенным но дает затем объяснение в духе Священного Писания. В своем «Ограде Божием» он говорит, «Оставим без ответа вопрос о том, могла ли Венера от соединения с Анхизом родить Энея. Ведь подобный вопрос ставится и в Священном Писании, именно о том, «Породили ли падшие ангелы и дочери человеческих гигантов, то есть чрезвычайно больших и сильных людей, которыми была полна земля?» А в книге о Граде Божьем он решает вопрос следующим образом. «Часто говорилось и многими утверждается из личного восприятия и свидетельств других очевидцев, в достоверности которых не может быть сомнения». Что лешие и фавны, которые в народе называются инкубами, обуянные страстью к женщинам, добивались плотского соития с ними и его с ними совершали. И что некоторые демоны, называемые угаллов дузами, усердно пытались творить подобные скверны и часто их совершали. «Было бы наглостью отрицать это ввиду достоверности людей, утверждающих подобное».